Глава 34. Свидание. Утро встречает город ясным небом и свежестью после грозы. Капли дождя поблескивают на листьях и травинках, а воздух пахнет мокрой землей и распустившимися цветами. Такой запах обычно успокаивает. Но я все так же нервно расхаживаю по комнате. То и дело поглядываю на часы. Мысли путаются. План рискованный, но другого нет. Скрипнув дверью, в комнату наконец-то входит Крок. Взъерошен он сильнее обычного, но в целом выглядит неплохо. «Готово!» — произносит Крок, выпуская из зубов небольшой сверток в мятой бумаге. Быстро осматриваю добычу. Аккуратно прячу сверток в конверт и крепко фиксирую в потайном кармане платье, которое мы с Янгой пришили накануне. «Сегодня должны принести бумаги из администрации», — говорю, одергивая одежду, чтобы ничего не торчало. Мэр сказал, что все подписал. «Янга, займитесь лавкой, нам нужны будут деньги. Много денег, а ты, Крок, присмотрю за землями», — договаривает за меня кот, гибко подтягиваясь на стуле. «Молодец», — хвалю от всей души а затем покидаю теплый и уютный дом. Афис после праздника кажется непривычно пустым. Торговцы лениво раскладывают товары. Нет привычных голосов, так как зазывать особо некого. Лишь пара прохожих сонно плетутся вдоль домов. И я. Всё вокруг серое после дождя. И даже зеленые гирлянды, набравшиеся влаги, безжизненно свисают с фасадов. От того и становится еще больше не по себе. Оглядываясь по сторонам, никого подозрительного не видно, но чувство тревоги не отпускает до самой ресторации, где меня должны уже ждать. Внутри хорошо знакомого зала тоже мало что напоминает о случившемся приеме. Праздничные убранства успели убрать, а вялые разносчики, скорее всего, проклинают рабочий день. Гостей здесь тоже мало хотя сейчас как раз обед, зато с легкостью нахожу того, с кем у меня назначена встреча. Леди Хельм, приветствует меня лорд Баттон. Сегодня он нарядился попроще. Никаких золотых вышивок, налацканных, просто темно-зеленый, но весьма стильный по столичным меркам камзу. И этот цвет отлично сочетается с рыжими усами, которые забавно подрагивают, когда лорд растягивает губы вежливой улыбке. «Рада встрече!» Отзываюсь и замечаю, как на нас тут же обращаются взгляды. За спиной дзынькает колокольчик. Не успеваю глянуть, кто вошел. Лорд отвлекает, целует мне руку. Хотя скорее колет кожу щекотно усами. Я, в свою очередь, делаю к Никсон и присаживаюсь на отодвинутый лордом стул. Вчера перед поспешным уходом «Вы сказали, что у вас важное секретное дело, но позвали в весьма людное место», — подмечает лорд, раскрывая белоснежную салфетку. «Боюсь, если бы наша встреча проходила в более укромном месте, мой враг заподозрил бы, что я что-то замышляю». Отвечаю, тоже беру салфетку, только опускаю ткань на колени, в то время как Баттон засовывает уголок себе за воротник. «Значит, враг у вас все есть», — подмечает он, хотя уверенно он и вчера все понял. Киваю и тут же натягиваю на губы улыбку, заметив, как внимательно следит за нами пара господ в дальнем углу. Кто знает, кому они доносят. «Я многим рискую, обращаюсь к вам за помощью, лорд Баттон, но мне необходимо узнать правду и очистить имя семьи» сообщаю столичному знакомому. «Простите, что пришлось прибегнуть к такому способу. Помогу всем. Чем могу? Говорите!» Решительно отзывается Баттон. «У меня с собой образцы почвы с моих земель. Можете ли вы тайно отвезти их в столицу и сделать там экспертизу на определение магии, которой они были погублены? Только это, леди!» Также мне будут нужны записи о тех, кто покинул офис в спешке целыми семьями и куда они переехали. Если я прошу слишком много, скажите. Как я уже сказал, я в долгу перед вашим отцом. Это меньшее, что я могу для вас сделать, — сообщает лорд Баттон. И сейчас на моем лице отражается истинная улыбка, а не шоу для глазеющих господ. Спасибо. Шепчу, едва слышно, как наш разговор прерывают. Сначала раздается звон дверного колокольчика, а затем уже радостный голос. «О, леди Хельм!» — подлетает к столику Беатрис, но застывает на месте, разглядев, что я сижу не одна. «Простите, не хотела вам мешать. Не знала, что у вас свидание». Беатрис краснеет от смущения, теребит в руках белый веер, а я замечаю за его каемкой знакомую фигуру. «Ну надо же!» За дальним столом в полумраке сидит инспектор. Его фигура почти сливается с тенью стены, а рядом никого нет, и не похоже, чтобы он кого-то ждал. «Зачем пришел? Когда?» Наш разговор он не должен был слышать, но слова Беатрис точно достигли его ушей. «У вас в офисе...» «Всех давних друзей, решивших отобедать вместе, считают парой», — возвращает мое внимание лорд Баттон. Беатрис смущается сильнее. Ее лицо теперь напоминает спелую помидорку. «Так вы друзья?» — неловко интересуется она. Во все глаза смотрит на лорда, а вот он — напротив. Замечает инспектора и на секунду прищуривается, а затем кидает взгляд в меня. Так вот почему людное место, читается в охристых глазах Баттона. Очень давнее, выдает он, Беатрис, а затем, улыбнувшись, мне продолжает. Что ж, леди Хельм, я, пожалуй, пойду и потороплюсь передать вам подарок матушке до ее отбытия ко двору короля. Подарок? Недоумение застывает на моем лице, но быстро соображаю. Сверток! Ох, лорд! Ох, и хитрый лис! Надеюсь, ей понравится украшение. Передаю свёрток лорду. Не сомневайтесь, в следующем месяце навестим вас вместе с ней. И, может, ей даже удастся уговорить вас наведаться в столицу. Про вас там многие спрашивают, леди Хельм. Подмигивает он и кланяется в знак прощания. Ну надо же, проносится в голове, пока я провожаю мужчину взглядом. «Отлично, — придумал, — надо у него поучиться». И с делом помог, и на связи намекнул, чтоб тронуть не вздумали, хотя я планировала заручиться лишь его поддержкой для видимости. Бывала у меня мысль, что Гирдан не спешил со мной разделаться, подозревая, что таким делом могут и в столице заинтересоваться. А с Уролом лишнее внимание ни к чему, когда в шкафах полно скелетов. «Похвально!» «Вы времени зря не теряете, леди Хельм», — раздается голос. «Только сейчас понимаю, что от Беатрис уже и след простыл, а зато напротив моего стола стоит инспектор. И как он так быстро сюда переместился?» «Решили обезопасить себя, напомнив о своих связях в столице», — без труда догадывается Дарен, а я улавливаю в воздухе его терпкий парфюм с древесными нотками. Приходится как-то выкручиваться, киваю я. А что насчет вас? Пришли помочь или остановить? Я все еще проверяю ваши слова, сообщает инспектор. Но по глазам видно, вера в мою правду прибавилась. Зачем же так открыто подошли? Не боитесь, что вас со мной увидят? Видимо, нет. Раз отодвигает стул и садится напротив. Напротив. «Мне приказано за вами следить как можно пристальнее», — отвечает он. «В смысле? Напрягаюсь, но виду стараюсь не подавать. Держи друзей рядом, а врагов еще ближе. И клан отправил именно вас быть ближе? Не верю. Это даже кажется смешным. Даже кузены уже подозревали Дарана в связи со мной. Или инспектор смог все вывернуть в свою пользу? «Старших поколений в клане нет. Война выкосила. Остальные либо молодые, либо уже учатся за пределами офиса. А поскольку Пайера утром скрутила живот, а Гай вчера перебрал с выпивкой, другого выбора не оставалось», — отвечает Сурл, И в уголках его губ появляется притягательная улыбка. «Значит, это вы сплавили кузенов?» «Нетрудно догадаться». Но инспектор не спешит подтверждать вслух мое предположение. Зато его ответ ⁇ Я ⁇ четко читается по взгляду. Зачем? ⁇ Хочу убедиться, что вы не наживете себе неприятности. Значит, вы все еще считаете, что я ошибаюсь в своих предположениях? Я не был в клане большую часть своей жизни. Даже пропустил похороны отца. И я не разделяю взглядов главы клана тем более его маниакальную неприязнь к вам из-за грехов ваших предков. Но это не значит, что все, что вы говорите, правда. Возможно, вы и сами запутались, леди Хельм. Или вас кто-то запугал. Или вас, господин Сурл. Именно так, кивает он. Поэтому и хочу во всем разобраться. Без предрассудков и предубеждений. Сначала факты, а потом уже версии. И делать это нужно очень осторожно. В этот раз нет напускного холода. Нет попытки запутать, сбить с толку. Он будто снял свою маску. И потому непривычно тепло и уютно. Впервые. Оттого и не верится, что передо мной тот самый инспектор, который беги, не то убьют. «Хм, еще что-нибудь желаете?» прерывает сгустившуюся тишину. Нервный голос. Только сейчас замечаю, что рядом с нами стоит разносчик. Он выглядит смущенным. На нас почти не смотрит. Будто мы тут общаемся о чем-то непристойном, а не разговариваем, сидя по разные стороны стола. Чего он там вообще себе напридумывал? Юная голова. Нет, спасибо. Отзываюсь, поднимаясь из-за стола. Здесь неподходящее место для беседы. Взглядом кидаю инспектору, и он прекрасно меня понимает. «Я вас проведу, леди Хельм», — поднимается следом. Провожает через весь зал к выходу и учтиво открывает мне дверь. В его глазах сверкает довольство, будто бы повод следить за мной, дал ему шанс наконец-то снять маску и делать то, что хочется. И каждый его жест, действие, то, как он держится, то, как он смотрит, Раз от раза сбивает с толку, но я тут же беру себя в руки. У меня сейчас жизнь и смерть стоят на кону. «Где же вы хотите продолжить разговор, леди Хельм?» спрашивает Даррен, как раздается крик. «Элиза!» бежит от нашей повозки запыхавшаяся Янка. «Что случилось?» кидаюсь навстречу наставница. Ее щеки горят лихорадочным румянцем, глаза полны тревоги, такой глубокой, что становится не по себе. Посыльный, что должен был доставить бумаги о регистрации Синюхи, их потерял. А мэр сказал, что восстановить нельзя, можно лишь новый запрос подать. Но рассматривать его будут долго, — выдает она, задыхаясь то ли от бега, то ли от волнения. «Это еще не все», — вздохнув поглубже, продолжает Янка. «Та лавка, которую мы присмотрели, больше не продается». Нам вставляют палки в колеса! Намеренно! Причитает она, едва не взрывается от злости и бессилия. Я же кидаю взгляд на Сурла. Как думаете, господин инспектор, у кого в офисе достаточно власти, чтобы провернуть все это за ночь? Все еще считаете, что ваш дядя делает это только для защиты клана от соблазна ведьмой? Спрашиваю, чувствую, как внутри закипает гнев. Тогда почему действовать он начал только сейчас, а не когда я прибыла в офис? Даррен хмурится. Кажется, теперь он понимает, что я не просто так паникую.